Прошлый сентябрь я провел в деревне. Однажды воскресным утром зашел ко мне друг детства Митуша Маршания и уговорил сходить на речку порыбачить. Вспомним, говорит, молодость. Через час-другой корзина была полна рыбой. У попались один крупнее другого. Возвращаясь домой, свернули к колхозной конторе. На крохотной круглой площади было многолюдно и оживленно. Я поздоровался с соседями, присел тут же под деревом и попросил табаку. У табака, конечно, ни у кого не оказалось. Кто сейчас в деревне станет возиться с табаком? «Я принесу табак, дядя, возьму у дедушки!» Крикнул полуголый мальчуган и исчез, словно ящерица в расселине. В ожидании мальчика я подошел к стенду, сооруженному на площади в честь погибших воинов, и невольно стал считать фотографии. 152 молодых лица, наивных и удивленных, хмурых и улыбающихся, задумчивых и веселых, гордых и беспечных, глядели на меня со стенда. Были одеты ребята по-разному, одни в штатском, другие военных гимнастерках. Некоторые фотоснимки были вырезаны из семейных альбомов и затем увеличены. Я вглядывался в фотографии этих людей, ушедших и не вернувшихся, и в памяти всплывали воспоминания живые, яркие, словно это было вчера. Даниил Басилия. Война настигла его, когда он был занят самым, что ни на есть, мирным занятием. Забравшись на дерево, по стволу которого поднимался виноградник, он собирал Изабеллу. Опорожнив полную корзину, почтальон Бакур пожелал Даниэлу благополучного приземления и ушел. В поднятой наверх пустой корзине Даниэл нашел повестку. На землю-то он спустился благополучно и на войну ушел с песней. Да, с войны так и не вернулся. Важико Центарадзе. На третье утро после свадьбы его с трудом выволок из дома секретарь колхозной портвичейки Людвиг Квитаишвили. Ох, и парень был Жко. Горячий, веселый, неугомонный. Не убирай постель, тухия! Крикнул он зареванной жене. Набью морду Гитлеру и через два дня вернусь к тебе. Томас Джабуа. В то лето он перешел в десятый класс. Трижды его гнали из военкомата. Не так уж плохи наши дела, чтобы забирать на войну желторотых птенцов. Катись отсюда. Он сбежал на фронт. Аттестат зрелости был выдан покойному Тамазу Джабуа. Теперь тот аттестат вместе с фотографией Тамаза висит в классе, где он учился. А мать его с тех пор не снимала траура. Цензор Челидзе, Миша Гагиберидзе, Лева Подхишвили. А это кто? Спросил я. «Не узнаешь?» Удивился Митуша. «Нет, хоть убей, не могу вспомнить». «Да ты что! Ведь это кукурий, водовоз!» Сказал обиженный Митуша и стал рукавом прочищать стекло над фотографией Кукури. «Боже мой! Как я мог забыть Кукури, брата Нателлы? А где же его конь? Почему здесь нет фотографии его коня?» Все, кто знал и помнил кукури, заулыбались. Рассмеялся я. Потом в памяти моей всплыл и сам кукури. Кукури был писанным красавцем. Работал он водовозом. Развозил по чайным плантациям воду в огромные бочки. Для девушек каждое появление кукури было праздником. Окружив бочку, они с веселыми шутками и обливали сами, обливали кукури. А он молча стоял и улыбался. Уж кто-кто а -кто кукуре знал в себе цену. Уходи отсюда, видишь, работа стоит, упрашивала кукури бригадирша Нина. Дай наглядеться на твоих красавиц, упрашивал кукури бригадиршу. А план? Ты что ли будешь работать за них? Катись! Выталкивала Нина, упиравшегося парня. «Нина, прогонишь его, вообще перестанем работать!» Кричала девушка. «Кукури, чтоб ты ослеп! Не видишь, что ли, как пылает мое сердце? Полюби меня!» Смеялась другая. «И что стоило твоей матери родить дюжину таких, как ты, парней? Хватило бы на всю нашу бригаду!» Неужели я не нравлюсь тебе, кукури? Посмотри, как следует на меня!» «Уймитесь бесстыдницы. Не сводите парня с ума, набрасывалась Нина на девчат. Промокшись с ног до головы Кукурий, посмеиваясь, взбирался на свою повозку и гнал коня к соседнему участку. Помню, осенью 1941-го Кукурий вместе с его конем призвали в армию. Думаете, он отправился на сборный пункт верхом? Ничего подобного. С утра он помыл, почистил коня, расчесал гриву и хвост, потом накрыл его красным атласом. Атлас этот кукури получил в виде премии за шелковичные коконы и торжественно, вышагивая рядом с конем, явился в военный комиссариат. А за месяц до этого был еще случай. Как-то воскресным утром пригнал кукури на базар свою единственную корову. Пригнал, привязал корову к ченаре и сам уселся на валявшийся тут же камень. Рядом присела босоногая сестенка кукури Нателла. Корову никто не торговал, но от любопытных не было отбоя. За сколько продаешь корову кукури? Сколько дает молока твоя корова кукури? Молоко-то жирное у твоей коровы кукури. Как звать твою корову, Кукурий? Кукури одним отвечал, другим нет. Наконец появился Анания Небладзе. Человек, который при желании мог закупить весь базар, не то что корову. Продаешь, парень? Кукури встал. Продаю, уважаемый Анания. Сколько просишь? Прошу три тысячи, уважаемый Анания. Многовато. «Знаю, уважаемая Анания. Так скинь, коли знаешь. Для вас, уважаемая Анания, деньги – бумажки, а корова для меня – все мое состояние». «Зачем же ты ее продаешь?» – ухмыльнулся Анания и самодовольно оглядел собравшихся. Кукурий промолчал. «Тебя спрашиваю». Видишь эту полуголую девчонку, уважаемая Наня? Кукури кивнул в сторону Нателлы. Две пятьсот. Уже месяц девчонка не ходит в школу, уважаемая Наня. Ей нужны платья и обувь. Отдай, парень, цена хорошая, посоветовал кто-то. Да? А когда я пойду в армию кормить мою мать и сестру будешь ты? Спросил кукури советчика. «Две восемьсот», – сказал Анания, вытаскивая из кармана кипу ассигнаций. Кукури словно завороженный, глядел на огромные струблевки. «Забирай». Анания быстро отчитал деньги и передал их кукури. Тот долго и внимательно пересчитывал их, потом аккуратно завернул в газету и опустил в карман не отвязал корову и обратился к стоящему рядом соседу. «Как, по-твоему, а как ей? Хватит ее, человек, на шестьдесят. Дом завтра будем перекрывать». «Вряд ли, уважаемая нания. «Так будут еще поросят и индюшки. Ну тогда, конечно. Как-никак, корова!» не похлопал животное по спине. Кукури удивленно глядел то на Анания, то на соседа. Вдруг губы у него побледнели и раздулись ноздри. Зачем тебе корова, уважаемая Анания?» Анания рассмеялся. Как это зачем? Зарезать! ответил за него сосед. Зарезать? А ты что думал? удивился Анания. Кукури тотчас же достал из кармана сверток. «Вот деньги, уважаемая Анания. Возвращай их обратно. Как это можно зарезать корову?» «Ты что, с ума сошел? «Нет, уважаемая Анания. Скорее я дам зарезать себя, чем мою корову». Кукурий осторожно взял из руки Анания конец веревки, всунул ему в карман деньги и обернулся к сестре. «Веди корову домой. Три тысячи рублей». – сказала Анания. – Домой, говорю. – Три двести! – Не надо об этом, уважаемая Анания. – Три пятьсот! Мателла остановилась. Кукури взглянул на босые ноги сестры, потом на деньги, потом на Анания и, наконец, на корову. Он не произнес ни слова. Люди с нетерпением ожидали развязки этого необычного торга. Вдруг кукури взорвался. Ты что, не слышишь меня? Марш сейчас же домой! Прикрикнул он на растерявшуюся сестру, потом сильно толкнул корову. Домой, корова, домой! И корова пошла домой. За ней последовал Кукурий. А случай, о котором я сейчас расскажу, произошел в феврале 1943 года на уроке грузинской литературы. Мы, восьмиклассники Бандисхидской средней школы, в ожидании учительницы Джаконды Миламинадзе, сидели у тлевшего камина, стараясь хоть немного отогреть окоченевшие руки и ноги. Село Бандисхиди расположено по обоим берегам знаменитой реки Габазуоли. Через реку перекинут висячий мост по грузинские Бандисхиди давший селу название. Бандисхиди со всех сторон окружен небольшими деревушками Мицети, Чачети, Кокулети и Ципнагвара. Дети, проживающие в этих деревушках, после окончания своих начальных школ, продолжают учебу в бандисхидской средней школе. Они ничем не отличаются от бандисхидских детей – Разница разве только в том, что от бесконечного хождения по висячему мосту у бандисхидцев выработалась такая покачивающаяся походка, а у цепнагварских детей глаза чуть печальнее, чем у остальных их сверстников, и лица у них не невыспавшиеся. Объясняется это просто. От цепнагвара до бандисхиди добрых семь километров, поэтому вставать им приходится на целый час раньше других учеников. Во всем же остальном Бандисхиди с окружающими его деревушками – обычное Гурийское село, и его средняя школа – обычная сельская школа. Кукурий и его сестра Нателла жили в Цитнагбара. Я же, спасаясь от городского голода военных лет, жил у своих родственников в Бандисхиди. И так было февральское утро, и мы, озявшие восьмиклассники бандисхитской средней школы, толпились у тлевшего камина в ожидании преподавательницы грузинского языка Джаконды Мелиманадзе. Она вошла в класс без обычного «Здравствуйте и садитесь», бросила журнал на стол, подтащила к камину стул, села и протянула к огню побелевшие от холода руки. «Что, дети, холодно?» Спросила она после минутного молчания. Холодно, учительница. Сколько вас сегодня? Восемь из шестнадцати. Маловато. Ничего, мы начнем, остальные подойдут. Посоветовал Титико Чантурия. Где же они до сих пор? В дороге, наверное. Например. Например, Нателло... Ниджарадзе. А она придет, не подведет нас? Не думай, чтобы Нателла была способна на такую подлость, ответил Гури Гогиберидзе. А урок ты знаешь? Спросила вдруг учительница. Я? Конечно, знаю. В таком случае, пожалуйста, начни. Скрип дверей спас Гогиберидзе. В комнату вошла Нателла. «О, зачем же ты так спешила?» – воскликнула учительница. «Мать у меня захворала, учительница». Солгала Нателла и, устудившись собственной лжи, потупила голову. «Ладно, ладно, не накаркай здоровому человеку». «А что мне делать, учительница? От моего дома до школы семь верст?» «Надо вставать пораньше». «Когда пораньше?» — Ночью? — Не болтай глупостей. — А урок ты выучила? Нателла еще ниже опустила голову. — Тебя, спрашиваю, не Жарадзе? — Нет, учительница. В классе наступило неловкое молчание. Оно длилось довольно долго, и все это время учительница не сводила глаз Нателлы. — Зачем же ты шла в школу? Нет, подумать только. Вставать чуть свет, идти в такую даль, в снег, метель, в мороз. И ради чего? Чтобы заявить учительнице, я не знаю урока. Можно ли так рисковать из-за этих трех слов? Вдруг по дороге споткнешься, или сорвешься во враг, или, не дай бог, волк в лесу выскочит. Ведь тогда пропала и ты, и, что самое главное, пропали все мы. Зачем же поступать так неосторожно? Не лучше ли сообщить телеграммы? Так и так. Урока не знаю. Сожалею, но в школу сегодня не приду. Классная комната ходуном заходила от хохота. Смеялась Нателла, смеялась сама учительница. Ну, ладно, иди сюда, согрейся. Жаконда уступила Нателли свое место у камина, а сама подошла к столу, взяла книгу и начала. Распоряжение. Рассказ писателя XIX века Игнате Нинашвили. Долго рассказывала наша учительница про жалкое, голодное, бесправное существование гурийского крестьянства, про такую же голодную и несчастную жизнь его верного заступника Игнате Нинашвили. Она рассказывала так тепло и проникновенно, что мы не могли сдержать слез. Наши переживания достигли апофеоза, когда уставший, голодный и холодный кацыя Муджадзе, посланный сельскими властями охранять железнодорожный путь, прилег вздремнуть и, боясь прозевать поезд, положил голову на рельс. Дочитав до этого эпизода, учительница закрыла глаза и продолжала шепотом, Наизусть. Положив голову на рельс, Кация спал. Сияла полная луна, Озаряя небритое лицо Коция. В кустах слачайшей трелью Заливался соловей. Вот вдали показался поезд. Кация снится сон. Он почувствовал приближение поезда, Вскочил, Взял ружье на караул, вытянулся. Подходит поезд, вагоны из чистого золота, И люди в них в золотых мундирах. Они сердито смотрят на Кацию, И искать, как ты посмел спать на посту. Боже мой, думает Кация, Сошлю чего доброго меня в Сибирь, Пропала моя бедная семья. Колеса паровоза скользнули по рельсам, где лежал Кация, и продолжили свой бег. Учительница умолкла. Мы плакали взрыт. А дальше? А дальше? Спросил, глотая слезы, сосеко Сосико Швили. Учительница с трудом, уняв дрожь в голосе, Докончила рассказ. На рассвете путевой обходчик нашел на рельсах обезглавленный труп. Это был Кация Муджадзе. Минут пять в классе длилось молчание. Потом учительница спросила, есть вопросы, дети? Вопросов не было. Умер Кация, и все тут. Какие еще вопросы? И вдруг раздался голос Нателлы. У меня вопрос, учительница. Говори. Нателла, не спеша, подошла к своей партии и потом спросила: Ежели у оторвала голову, кто же рассказал про его сон? Разразись в классе гром и молния, провались мы все в преисподнюю, Джаконда была бы поражена меньше. Мы заржали так, что в окне зазвенели стекла. Нателла села и стала удивленно оглядываться, дескать, что я такое сказала. Когда класс унялся, учительница подняла покрасневшее лицо. — "Не жарадзе, встань! Нателла встала. — Собери книги. Нателла собрала книги. — Вон, из класса. Нателла двинулась к двери и чтоб глаза мои не видели тебя на моих уроках. Нателла вышла. Мы сидели притихшие и удивленные. Никто не ждал такого финала. Учительница, встал я. Чего тебе, на Нанадзе? Я сам не знал, что мне хотелось в ту минуту, но я чувствовал, что если сейчас я не выскажу все, что накипело в душе, я задохнусь. И я начал с скороговоркой. Что же... Что же это вы, учительница? Что же это вы с утра отравляете нам настроение? Читаете про голод, несчастье, смерть, про отрубленную голову, про горе и слезы? Мало нам своих забот. Прочли бы этот рассказ сытым, довольным судьбой детям. Пусть пожалеют бедняка Муджадзе. А нам хватит и своего горя, войны, голода и холода. Да. А потом, если хотите знать, то Нателлу Нижарадзе вы выгнали совершенно напрасно. Вот так. Я сел, еле переводя дыхание. И точас же стала учительница. Ты кончил, Нанадзе? Да, учительница. Все, сказал? Да, учительница. Значит, не нашвили тебе не нравится? Нет, не нравится. А кто тут ревел минуту тому назад? Не ты ли, Нанадзе? Или мне показалось? Потому он и не нравится, что заставил меня реветь. Собери свои книги, Нанадзе. Я ждал этого, и книги у меня были уже собраны. Закрой за собой дверь и догони не Нижарадзе, она не могла уйти далеко. Я вышел во двор. И вдруг мною овладело такое чувство, словно я сидел в раскаленной пекарне, а потом кто-то вытащил меня оттуда и ткнул головой в снег. Нателла шла, опустив голову, не спеша. Я окликнул ее, Она оглянулась, остановилась. «Выгнали меня», — сказал я с улыбкой. Семь верст молча прошагали мы по снегу. Она не спрашивала, куда и зачем я иду. Я не говорил, провожай, мол, тебя. В этом не было ничего необычного ни для нас, ни для встречавших нас соседей. Про нашу дружбу знало все село. У старой мельницы Нателла вдруг остановилась и к чему-то прислушалась. Потом сорвалась с места и помчалась к деревне. Я еле поспевал за ней. У развалин церкви царицы Тамары она вновь остановилась. «Кукури!» – прошептала она, и словно подкошенная упала на землю. Из деревни доносились душераздирающие вопли и причитания. Нателла не плакала, не кричала. Она сидела с окаменевшим лицом и не двигалась. Я побежал в деревню и привел соседей. Не сумев расшевелить девочку, они подхватили ее на руки и понесли домой. Мать Нателлы с исцарапанным, ободранным лицом тупо взглянула на полуживую дочь. — Пригляди за ней, женщина, умрет чего доброго, — сказали соседи. — Пусть умирает. Пусть гинет солнце и обрушится небо. Нет моего кукури. Месяц тело пролежала в постели. Потом отошла. Встала, но в школу так и не вернулась. С тех пор я один сидел за нашей партой. Пойдем, пожалуй, на дар. Рыба протухнет. Метуша взял меня за руку, встряхнул. Я еще раз взглянул на стенд и зашагал за Метушей. Утром ко мне в комнату вошла двоюродная сестра. Там тебя спрашивает женщина. «Пусть войдет». Я просила, не идет. Пришлось спуститься во двор. У калитки стояла миловидная женщина лет сорока пяти с кошелкой в руках. «Здравствуйте, уважаемый Надар, поздоровалась она. «Здравствуйте!» – ответил я и добавил ради приличия. «Пожалуйте в дом!» «Вот так!» – подумал я. Притащила копеечные гостиницы, а теперь начнется сына куда-то пристроить, кому-то позвонить, чего-то достать». Нет, я на минутку к вам. Чем могу служить? Вы меня не узнали, уважаемый Надар, грустно улыбнула женщина. Признаться не узнал. Не думала я, что не узнаете. по-моему, мы не знакомы. Я Нателла, сестра Кукури Нижарадзе. Нателла! У меня разума ослабли колени, руки, голос. Нателла, повторил я и опустился на бревно. Нателла, ты... Она села рядом со мной и извлекла из кошелки банку. Вот, это майский мед из собственных ульев, чист, как янтарь. Спасибо. Слышала я, сердцем у вас было неважно, Мед лучшее лекарство. Про кукурии, говорят, спрашивали. Надолго к нам вы одни или. Она говорила отрывисто, не поднимая головы, и голос у нее дрожал. Нателла, как ты живешь? Прервал я ее. Нателла вздохнула и пристально посмотрела на меня. Как видите, уважаемый Надар, старею, а вы, как у вас теперь со здоровьем? Я ничего, Нателла. Ты расскажи про себя, как ты, как... Я запнулся. Да так, как полагается деревенской бабе. Ну а все же, собираю чай, даю коров, ухаживаю за детьми, мужем. Ты вышла замуж. Я вышла замуж, поздно, уважаемый Надар. Теперь у меня четверо детей. Учатся они. А -а -а. Хороший человек, честный, трудолюбивый. Нателла, зайдем же в дом. Нет, не стану вас больше беспокоить. Она смещенно поднялась. Нателла, вижу, что что-то тебя беспокоит. Говори. Да, вот принесла вам. Вы только не подумайте иначе. Вы теперь человек известный, и вам это больше пригодится. Она протянула мне пожелтевший тетрадный листок. Что это, Нателла? Это, это стихи, ваши стихи. Я быстро схватил листок и обомлел. Цепногварская Нателла, Меркнет цвет с тобою в споре, Ты моя циценателла, Ты и радость, ты и горе. Утонув в мечтаниях дерзких, Губ твоих я чую сладость, Как в мил твой окрик резкий, Ты и горе, ты и радость. И я вспомнил, Вспомнил живо, словно это было вчера, Как я, заимствуя без зазрения Совести стихи у Галактиона Табидзе, Питал ими ненасытную нашу любовь. У меня есть и другие ваши стихи, Но эти лучше всех. И ты никому их не показывала? Что вы, удивилась она, Как это можно показывать Другим написанные тебе стихи? Не детям? Не детям, ни живой душе на свете. Мне захотелось плакать. Нателла, ты чудная женщина. Прости, что не узнал тебя. Теперь-то. Э, ну, теперь поздно, Нателла. Прости меня, вы ни в чем не виноваты, Надар. Нателла, да. Я вспомнил все, Нателла. Вспомнил кукури, его коня. Вспомнил тот день, когда вы продавали корову и так и не продали. А помнишь рассказ про Кацию Муджадза и его сон? Впрочем, как ты могла забыть, ведь в тот день мы узнали про гибель кукури. А помнишь тогда в скошенной траве я читал тебе стихи, а потом... Мы заснули. помнишь. Нателла встала. В глазах ее стояли слезы. Надар все это спит во мне. Не буди, умоляю тебя. Я взял ее натруженную огрубевшую руку и прильнул к ней. Она осторожно высвободила руку, обняла меня, поцеловала, повернулась и ушла. «Прости меня, Нателла», — сказал я. Она не ответила. Долго еще стоял я у калитки, надеясь, что Нателла обернется хоть раз. Но она... Не обернулась.